Как я умер в этот раз, не понял. То ли задохнулся, то ли сгорел. Скорее всего же задохнулся, ибо жара от огня не помню. Было очень обидно за то, что как-то глупо умер, не сделал вообще ничего полезного. Очнулся где-то в темноте, не знаю, что это и где, полнейшая тьма. Это что? От что ли? Пробормотал я, а затем меня закрутило в привычную к р у с е л ь водоворота. Я вновь куда-то полетел. Эх. Если честно, была надежда, что это моё последнее попадание. Вроде я уже сам себе всё доказал. Знаю, что был не прав. Точнее, был полным клоуном. Но вот опять лечу. Ну что, готов, боец? Винтовку береги. Смотри, чтобы грязь не попадала, а то откажет. Самый неподходящий момент. Траншея. Значит, не простил дед, не поверил, что я всё осознал. Выходит, я буду вновь и вновь переживать всё, что уже видел. Тем легче, лучше. Я уже знаю, что будет. Смерть ждет меня. Ну уж нет. Теперь я так просто не сдохну. Молитесь, фашисты, гейрапицы. с е в а молодцов вас убивать пришел. Сколько смогу, столько и протяну здесь. Но вам легкой жизни не будет. Да-да. Я вновь на войне и прямо в окопе. Только в этот раз я не тот с евкаболтун, что насмехался над стариками, проклинался за вковое и трусил по поводу и без. Теперь я другой. Мысленно пробежался по телу. Стало радостно то сознание, что я вновь цел и здоров. Главное теперь голову переключить. Конечно, весь тот мусор, что ранее был в ней, сложно в одну минуту выкинуть, но я буду очень стараться. Готов товарищ командир? Покажите, если не сложно, как правильно целиться. Попросил я, хоть и понимал, что могут сгреть. Ну что ж, ты парень, забыл? Давай скорее, а то скоро фриц попрёт. Я удивленно взглянул на командира и улыбнулся. Не закричал, не угрожает, хороший командир. А командир тем временем помог разобрать винтовку, показывая, как ее собирать, как и чем чистить и как заряжать. Хоть и знал я это, но с удовольствием выслушал. Почему-то теперь все вокруг воспринималось как-то иначе, как будто вокруг были совсем другие люди, а не те, что были в прошлый раз. Но не они другие. Просто наводишь ствол на фигуру врага, совмещаешь мушку и целик и жмешь на курок. Быстро, но плавно жмешь. И не дергаешь, понял? Одной подушечкой. Если сунешь палец глубже до середины, например, обязательно промажешь. Такое движение пальца уводит ствол немного, но этого хватит, чтобы промахнуться. Ну, готов? Командир улыбается. Всегда готов. Спасибо, товарищ командир. Улыбаюсь в ответ. Вспоминается один из первых моих заходов сюда. Атака врага с танками, минометный обстрел и мои кишки, вываливающиеся на землю. Свисты г у л в небе, чуть не застали врасплох, но все же сообразил п р и г н у т ь с я Да и все так делали. Пока командир меня учил, я немного огляделся. Солдат вокруг не мало, это придавало дополнительную уверенность. Насколько видел по сторонам, везде копошился народ. Поживем еще. Укрыться, никому не высовываться, по моей команде. Открываем огонь! Прокричал командир. Рядом он, буквально в пяти метрах от меня. Внимательно смотрю за ним. Его решительности, ь смелость просто завораживают и придают сил. Бойцы, вон кто лежит, кто просто согнулся и стоит закрытыми глазами, а командир смотрит вперед на врага. Такая решительность в взгляде человека, который прекрасно сознает, для чего он тут, что он делает и как, заводили и меня. Как же отличаются люди здесь и там? Честность, вот что первым бросается в глаза в этом времени. И это, несмотря на совсем нелегкую жизнь, разрывы мин. Спухают то тут, то там. в и з ж а т осколки. с т у п ы м чавка не врезаясь в землю. Среди грохота различаю едва слышный в такой какофонии посторонний звук. И этот звук я также узнаю где хочешь. Танки. Бойцы, приготовиться. Отсекайте пехоту. Танки без пехоты не пойдут вперед. Да и наши пушкари помогут. Новый приказ командира заставляет людей мгновенно подняться и уложив оружие на бруствер занять свои позиции. Все. Все до единого готовы, ждут только команды. Ну и я жду. Никто не побежал, не струсил. Нет сидящих и причитающих, как я в прошлый раз. Ненавижу себя за это, просто ненавижу. Немцы уже близко. Сколько метров не знаю, но близко. Кажется, я уже спокойно различаю даже цвет волос под касками. Но это обман зрения, не видно их. Почти одновременно с моими мыслями грохочет громкое. Огонь! И начинается ад. Стреляю и я. В первый раз осознанно стреляю во врага. Неловко, не умеючи, но стреляю. в и т о в к а тяжелая, подлетает после каждого выстрела, а еще нужно затвор тёргать. Кажется, что враг совсем подошел в плотную. От страха начинают трястись руки, а из-за этого тяжело справиться с затвором. Заедает гад. Нет, Севка, это не затвор, это твои ручки б е с т о л к о в ы е и з а д н и ц ы растущие. А страх-то какой, липкий, противный. Страх именно за то, что не успею выстрелить. Успокойся уже, ты не один. Ребят много, не успеет Фриз дойти. Вот. Проговорив это про себя, замечаю, что помогло. Втыкаю новую обойму в и н т о в к у Затвор к л а ц и т Удивительно, даже звук слышу. Попал ли я в кого-то из немецких солдат, не знаю. Скорее всего не попал. Но появился какой-то азарт. Нет, не так. Появилась уверенность. Я точно знаю, что смогу выстрелить, а быть может даже убить. Я видел, к чему приводит трусость, нерешительность, слабость и глупость. Но я другой теперь, повторюсь, я готов убивать, как бы страшно не было, о т э т о й мысли. А картина на поле уже поменялась. Горели немецкие танки, все три, что наступали тут на наши окопы. Бойцы еще стреляли, но уже было видно, что враг дрогнул. Немцы сейчас лежат, кто прячется за танки, стоящие посреди поля, кто уткнулся в землю, притворился овощем. Но так у них заглохло. Летит новая команда. Проверить оружие, поправить окопы. Бойцы споры призаряжают свои винтовки. Кто-то берет лопатку и начинает махать, кидая сыпавшуюся землю наверх. Ту посмотрю по сторонам, не з н а я что лучше сделать. Винтовка в порядке вроде, но копать не хочу страшно. Страшно торвать взгляд от поля, когда там всего в нескольких десятках метров враги. То, что немцы для меня враги, теперь уверен. в с я т а ш е л у х а что была в моей башке, вылетела наконец. Когда пришлось сдохнуть такое количество раз. Кто-то из наших еще постреливает. Видимо, заметили движение на поле. п ы т а ю т с я убить врага, чтобы он завтра снова к нам не пришел. Правильно, наверное. Минут сорок было тихо. Причем вообще. Казалось, мы тут словно в поход пошли, собрались большим табором, вышли в лес или в поле, да тут и остановились. Кто первым заметил в небе самолеты, не знаю, но крики воздух послышались с разных сторон. Вновь командир отдает приказ всем укрыться, никому не лезть наружу, лежать, как мыши под веником. Укладываюсь я, положив винтовку под себя. Неудобно, а что делать? Сколько там летело самолетов, я не знаю, да и никто, я думаю, не считал. Но вот бомбы сыпались так г у с т ы и так долго, что казалось, это никогда не кончится. Взрывы раздавались без остановки тут и там, рядом, на долине, и везде. Земля сыпалась на меня, но двигаться, чтобы скинуть ее с себя, было страшно. Только бы не засыпало. Мне уже становится страшно, что я вновь погибну от удушья, как в вагоне. Наконец разрывы бомб стихли, н а м е г стало настолько тихо, что в ушах зазвенело. Первая же мысль предательски подлая. От которой страх разгорался еще сильнее. Была простой. Я что, один? Пытаюсь осмотреться, но понимаю, что меня реально присыпала землей. Паника худший помощник, и она разгоралась все сильнее. Шевелюсь как червь навозный, локтями, коленками вперед-назад, пытаюсь скинуть то, что на мне лежит. Выходит с трудом. Кто-то хлопает меня по каске, подхватывает под руку и помогает выбраться. Подняв немного голову, о т п о л е в а ю с ь земли набилось в рот. Просто ужас, как много. Живой, братишка. Слышу наконец чей-то голос, но ответить не могу. Слишком много земли съел. Кивая в ответ, показываю большой палец на руке. Меня вновь хлопают по каске. Давай, братка, поднимайся. Откапываюсь сам, нахожу винтовку. Блин, она как кусок глины. Сбиваю большую грязь. Рукавом протираю ствол. Как там учили, нужно открыть затвор и проверить. Если есть грязь, немедленно вычистить. Вспоминаю я и проделываю все необходимые манипуляции. Помогло. Затвор оказался чистым, но ствол пришлось чистить. Успел буквально секунду в секунду перед новой командой. Внимание, бойцы! Без команды не стрелять. Высовываюсь из окопа. Ма, знакомые все лица. Фашисты. Опять вы? Шепчу сам себе, попотно не переставая плеваться. Видимо, адреналин зашкаливает. И я сам себя так завожу перед новой схваткой с врагом. В новую атаку враги шли не так споро, видимо, несмотря на авианалет, все же побаивались нас. И это правильно. Только сейчас оглядываюсь по сторонам и с некоторой растерянностью замечаю, что бойцов в окопах стало меньше. Взгляд скользит вниз, буквально в трех шагах лежит кто-то. Из-за большого количества земли на нем не понять, живой или нет. Хотя ведь он не шевелится совсем, значит, огонь. Залпы стали реже. Раз нас убавилось, нужно стараться вдвойне. Пытаюсь поймать хоть одного немца на мушку, но начинаю вновь паниковать. От чего? Да не знаю кого выбрать. Простеренность полная. Вожу стволом, как дурак л и с и н о й а выстрелить не могу. Рядом противно чавкают пули, в п и в а я с ь в землю вокруг меня. И тут приходит осознание: какого хрена ты выбираешь, с т р е л я й в того, кого лучше видишь? И я стреляю. Человек серы шинели, двигающийся в полусогнутом состоянии. Унезапно разгибается и валится на землю. Это что? Я его? Размышлять дальше не могу. Слева и справа от упавшего идут другие враги. Чёрт! Затвор дернуть нужно. Смещаю чуть винтовку, но выстрелить не успеваю. Тот немец, в которого я целился, падает убитым. Кто-то меня о п е р е д и л До врагов буквально метров пятьдесят. Паника нарастает. А вдруг патроны кончатся, когда они подойдут к окопу. Стреляю еще раз, затем еще. Не успеваю заметить, попадаю ли я. Все как в дурном сне. Все. Патроны кончились. Шарю по поясу, нахожу под сумок. Дрожащие пальцы еле-еле пролезают внутрь, чтобы в ы ц а р а п а т ь обойму. Затвор с ы т н о чавкает, а немцы уже в двух шагах. о т ч е т л и в его вижу, как один из них направляет на меня ствол своей винтовки. Я окончательно туплю. Мгновение ничего не происходит. Еще одно. Немец поднимает винтовку и смотрит на нее. Дурак. У него патроны кончились, стреляй, рвет кто-то у меня в голове, и я стреляю. Так близко увидеть, как падает застреленный тобой человек, тяжело. Пусть он трижды враг, но человеком-то он от этого не перестал считаться. Слева, о рвет кто-то, и выводит меня изо цепенения. Слева от меня в окоп прыгает фашист, м е т р а т р и до него, винтовку я направить не успеваю. Немец бьет меня по оружию, не давая повернуть. А сам поднимает свою, беря меня на прицел. Делаю странную вещь, просто падаю вниз и слышу выстрел. А за ним еще один. Смотрю в сторону врага, а тот падает чуть не на меня. Уф, слава богу. Больше немцев в окопе нет. Поднимаюсь и снова начинаю стрельбу. Попадаю или нет, неважно. Главное стрелять. Может, немцы тоже испугаются? Не железные же они. Все-таки фрицы и правда оказались обычными людьми и отступили. Минут через двадцать после того, как стих последний выстрел, нас обработали из минометов. Это командир так сказал. Больше в этот день немцы не лезли, и мы смогли немного залатать раны. Что удивило? В отличие от прошлых моих походов на войну даже царапины не было. Ну хорошо, кули так. Командир вот тоже так сказал. Ага, поинтересовался было. Потери большие, но выстояли. Держи ь проток. Пока мы тут стоим, за нашими спинами людей эвакуируют. Женщин, детей, стариков, если бы не мы, неизвестно, что с ними сталось бы. н е м е ц ведь он как зверь. Наконец я узнал, что стою тут не просто так, по чьей-то прихоти, а людей спасаю. Даже приободрился чуток, веселее стало. Когда знаешь, что делаешь хорошее дело, становится приятно на душе. Нет, умирать-то, конечно, не хочется, но все же осознавать, что важно, даже такой маленький человек, как ты сам, всегда приятно. Ведь отступи я, за м н о й еще кто-то. И сколько может погибнуть простых людей? А теперь я воодушевлен, ведь наверное каждая минута в бою – это чья-то спасенная жизнь. В тылу чего посуду не приготовил? Тебе в каску горячее положить? Я чуток задремал, разбудил меня какой-то боец с огромным половником в руках. Ч чего? и з ъ и к а т ь с я что ли начал? В котелок давай говорю, уснул? А, так это еду притащили, как вовремя. А то мне уже ресторан снился. Накидав мне чуть не целый котелок какого-то в а р и в а п о в а р и с е л вместе с бедонами, оставив только полбуханки хлеба и два яблока. в н е ш н и й вид пищи был не очень привлекателен, но запах разыграл во мне воображение. Вытащив ложку из о г о л е н и щ а да, знаю, что все туда пихают, вот и у меня там оказалось. к о в ы р н у л чуток горячего и попробовал на запах. Классно пахнет. Кончиком языка, дурень, как будто меня тут травить станут, я пробовал пищу, елки-палки. Не заметил, как слопал все. Да я в жизни столько не ел никогда. Куда хоть влезло-то? Присел на дно окопа, откинул голову к стенке и мгновенно уснул. Даже сообразить не успел. Можно ли спать? Просто вырубился. Снов не было, вообще никаких. Просто был вечер. А когда вновь открыл глаза, уже ночь. Из-за той позы, в какой я уснул, затекло все тело, еле заставило себя встать без крика. Потянулся, все косточки недовольно хрустнули, но стало даже приятно. Беспокойство внизу живота накатило внезапно и сильно. Хотела было рукой прихватить, б о я с ь что не сдержусь. А вот и главная проблема. А куда, извините, п о с а т ь т о Искать отхожее место просто не стал, рывком выскочив и з о копа, чуть отбежал назад. Правда остановился внезапно, в темноте упал в воронку, но недолго думая стачил партки и тут же облегчился. Причем по полной программе. Конечно, это ж е не кино, в котором у солдат патроны не кончаются. Есть они не хотят и в туалет не ходят. Зачем? Реальность же такова, что все естественные надобности необходимо справлять, иначе штаны ненадолго останутся сухими. Вернувшись, вновь уселся на дно окопа. Тут лежал ящик из п а р я д о в Понятия не имею, откуда он тут взялся. Пушек рядом не было. Привет. Буквально наткнулся на меня какой-то мужик. Ты как? Не ранен? С патронами как? Затараторил он, оглядывая меня. Да нет, все в порядке. Ответил я. Патронов немного. Я тут пошукал в подсумках, три обоим осталось. Держи тогда. Да поспи чуток. Четыре тебя толкнут. Заступишь на пост. С этими словами мне протянули две бумажные пачки с патронами, и мужик ушел. Кто такой? На какой пост не идти? Ничего не понятно. Эх, п о п а с т ь бы сюда с самого начала, хоть знал бы кого. А так смотришь на всех как дурак. Они-то может и знают тебя, а ты поспать не получилось. Видимо, выспался р а н е е Хорошо, что удалось и никто не будил. Теперь вот на часах стою. Оказалось все просто. В той части окопа, где я был, находилось отделение бойцов. Это мне позже объяснили. По очереди спали все. Вот и мне выпало стоять на посту и всматриваться в темноту. Хорошо, что сейчас лето, уже светает и скоро будет совсем светло. Но все же... Тяжеловато это наблюдать. Смотришь, смотришь, а пейзаж сливаться начинает. Однообразное все вокруг. Вновь приходил тот мужик с патронами. Оказалось, это наш сержант, то есть непосредственный командир. Хоть знать буду. В отделении нас осталось шестеро, а вообще в роте половина состава. Большие потери были. Да и сам видел, как мимо проносили мертвых бойцов. Старался не смотреть. Кстати, меня даже не м у т и л о при виде п о к о й н и ч к о в Привык, наверное, пока умирал-то. А видок у мертвецов был еще тот. Кто от пули погиб, там фигня, даже крови немного, на мой взгляд. А вот кого миной или осколком бомбы задело? Нет. Все же один раз кому горло подступил, когда ноги отдельно от человека пронесли. Но я сдержался. Под утро пришел командир нашей роты. Это он меня учил с винтовкой обращаться. Рука на п е р е в я з и ни каски, ни фуражки на голове не было. Скоро попрут. Держитесь, мужики! Обращался он сразу ко всем, кто был рядом. Если без авиации пойдут, то должны выстоять. Полковая разведка ночью я з ы к а притащила, говорят, вроде сил у фрицев здесь немного, так что должны удержаться. Товарищ командир, а у нас подкрепления будет? Спросил кто-то из бойцов. Надеюсь на это, нам обещали. Не внятно, как-то ответил командир. Скорее всего сам не знает, да и я по прошлым своим заходам на войну помню, сколько в плену оказалось. Какое тут подкрепление? Солнце уже светило во всю. Когда с той стороны поля послышались звуки моторов, опять танки пойдут. Черт, страшно как-то. Но вчера их, вроде бы, с т р о сожгли. Может, сегодня также повезет. Бой начался как-то внезапно. Не было в этот раз ни артиллерийской подготовки, ни самолетов. По полю ползли сразу шесть танков, за ними с е м е н е л а пехота. Приказ простой: стрелять в пехоту. Поэтому думать не надо. Знаешь, микурок, и за твор дергай. Но все вышло как-то иначе, чем казалось. Почему-то танки в этот раз внезапно оказались возле наших окопов. Я-то вчера по большому счету на них и внимания не обратил. Как-то быстро их сожгли, а тут, пока стрелял и по сторонам смотрел, буквально в десятке метров от нашей линии появилась т а к а я грабина на гусеницах. И что делать? Солдат вроде немного за ней, да только сам танк-то прёт на нас. Молодцов! Слышу оклик и поворачиваю голову. Командир отделения, сержант, то есть. Да, к р и ч у в ответ. Держи гранаты, бросков вперед, уничтожить танк. А я застыл. Это в а ш у маман как? Я же и вылезти не успею. Сразу убьют. Не танк, так пехота. А как, товарищ командир? Там же стреляют. Жалобно п р о м я м л и л я. Ты что обалдел что ли? Танк сейчас до окопов дойдет и всех тут похоронит. Вперед, мать твою! Мне в руку сунули связку гранат и указали путь. Танк был совсем рядом, стоял и стрелял куда-то влево. Вылезая за копа, услышал в след: п о л с к о м не вставай, метнешь гранаты и сразу вжимайся в землю". Кивнул, не оборачиваясь, и по пол з в п е р е д В меня пока никто не стрелял, но ползти в сторону этой железяки все одно было страшно. Только и смотришь, что на пушку его будет стрелять или нет. Хорошо, что мне показали, как привести к бою гранаты, а то я так и кинул бы. в о смеху-то было бы. Но тут не до смеха. Первые пули начали впиваться в землю совсем рядом, и я замер. Вперед, парень! Ту не как на ладони. Нельзя лежать на месте. В раз срежут. Слышу я и понимаю, что кричавший прав. Танк был чуть правее меня, поэтому, чтобы укрыться немного, а те, кто спрятался за ним, я перекатываюсь в сторону. О, так нормально. Делаю несколько движений, направляясь к громадине, как она вдруг начинает движение. Вижу, как из выхлопных труб вырываются снопы дыма, а башня начинает поворачиваться в мою сторону. Наконец я понял, что уже хватит. Докину и отсюда. Правда, вес немалый в руке. Дергаю кольцо и, приподнявшись на локте левой руки, широким взмахом отправляю связку гранат в танк. Прежде чем ткнуться в землю лицом, замечаю, что не попал. Гранаты упали рядом и почти сразу прогремел взрыв. Меня тряхнуло, оторвав от земли, и вновь бросило вниз. Дым от разрыва немного ухудшил видимость, но все же замечаю, что танк стоит. Ползу назад. Стрелять вроде не стреляют, по крайней мере в меня. И то хлеб. В окопе меня принимают уважительно, но все же сержант повздыхал, дескать, чуток точнее нужно было. Только гуслю сбили танку, но он теперь хотя бы стоит, а не лезет на нас. Отдохнуть не получилось. Еще правее двигался второй танк. Видимо, из него заметили, что с товарищем произошла неприятность, и начали лупить в нашу сторону. Не знаю, что за танк, я в них пока не разбираюсь. Но пушка у него как пулемет, только большой. Стреляет очень часто. Все вжимались брустер, боясь поднять голову. Что делать? Ситуация патовая. Немецкие стрелки вперед не лезут. Танки встали, а нам их вроде как тоже не уничтожить. Только бы снова не заставили ползти с гранатами. Боец молодцов. на каркал я прикрой л е б е д е н к о он попробует добить твоего недобитка фу не меня заслали а то чего-то очково как-то почему просили прикрыть именно меня так не осталось больше никого слева немецкая пехота почти до окопов дошла все т у д а р ванули тут только я и сержант л е б е д е н к о а танку н и ч т о ж и т ь надо так как он потерял ход но невозможно стрелять ь с т парнишка по фамилии л е б е д е н к о полз недолго вскочив как чертик из табакерки Он поднял было руку с гранатами и, несколько раз дернувшись, его тело осталось лежать на поле. Срезали его из того второго танка, что прикрывал поврежденную машину. а в е д ь это моя вина. Я не смог подбить этот грёбаный танк. Вот и гибнут сейчас парни, один за другим. Товарищ командир, ещё гранаты есть? Кричу сержанту. Нет, последние связали. Похоже, каннам, ребятки. Голос сержанта дрожал. Что делать-то? И тут правее нас в окопе раздался клич: «В атаку, вперед!» Это позже понял, что решение было верным, но тогда мне показалось, что кричавший сошел с ума. А по делу он был прав. Немцы один черт почти дошли. Танков у них хоть и осталось всего три, из них на ходу только два, но это были танки. А подняв людей в атаку, командир добился главного. Немцы дрогнули. Тот злосчастный танк, что во всю косил нас, прикрывая раненого друга, начал п я т и т ь с я Когда наша пехота полезла вперед, немецкие стрелки давно побежали. Вот и танкисты, оставшись без прикрытия, дрогнули, хоть и о г р ы з а л и с ь Я на ходу п о д о б р а в выпавшую из рук убитого л е б е д е н к о связку гранат, швырнул ее в недобитый танк. Сержант кричал, что нужно кинуть именно за башню, на моторный отсек. Это было трудно, но получилось. Орудие смолкло, так как тоже стреляло до этого. Появились языки пламени, яркого, горячего. Я отбежал в сторону и залег. Ожидая, что как в кино должны появиться танкисты, в ы л е з всего один. Кашля, не разбирая дороги, пытаясь протереть глаза, он попытался сбежать к своим, но сержант ловко догнал его и ударил прикладом. Вперед, молодцов! Это я свежу сейчас, д о г о н я й наших. И я помчался. Впереди шел бой, но жиденький. Стреляло явно небольшое количество солдат. Оставшиеся танки ушли. Вернее, ушел только тот, что имешал нам больше всех. Еще один. Он был значительно дальше от нас. Также кто-то ж ж е г Вообще картина была красивая. Пять танков стоят на поле и горят, а мы без поддержки чего-либо серьезного гоним врага. Очнулся от накатившего азарта, когда упал в немецкий окоп. т о т о к а з а л с я мелким, едва по пояс, но чуть ноги не переломал себе. Оказалось, споткнулся мертвого фрица. Со всех сторон уже шла рукопашная. Я опасался в нее влезать, так как вряд ли смогу справиться с кем-либо. Не умею я драться. Но увидев, как нашего раненого командира душит здоровенный немец, лежа на нем, сюж решился. Вспомнив, как сержанта приходовал танкиста, я перевернул в руках винтовку и, подскочив, тут и было-то всего метров десять, со всей дури опустил приклад на каску немца. Спасибо, боец, кивнул командир, вылезая из-под немца. Тот был тяжелый, пришлось помочь. Товарищ командир, у меня винтовка сломалась. Пожаловался я. Реально, от удара по каске немца. У меня приклад треснул. Давон их сколько. Бери любую, скорее. Командир тем временем зарезал своим штыком оглушенного немца. о б в е д я глазами округу, точнее место возле себя, увидел немецкую винтовку и едва наклонился за ней. Почувствовал удар в бок, как бревном ударили. Упав, я скочился от боли, но о рать не стал. Память подсказала, что все, амбец, такие ранения смертельные. Проходили уже. Что с тобой, молодцов? Услышал я голос сержанта, затем стрельбу. Рядом упал наш младший командир и уже не шевелился. Я видел только его тело и ноги убитого фашиста, о каску которого я сломал винтовку. Больше в поле зрения никого не было. Через несколько секунд меня грубо ногой перевернули на спину. Я вскрикнул от боли, но тут же умолк. Недо мной стоял фашист с карабином в руках. А перед моим лицом блестел огромный штыкнож. Попытался поднять руки, чтобы прикрыться от него. Чисто машинальное движение. Не преуспел. Горло пронзила острейшая боль, заглушающая рану в боку. И беззвучно открывая и закрывая рот, я обмяк. Все что ли? Или как? в о д о в о р о т мысли без звуков и образов носился в голове. Вокруг тьма. Э, н у ты чего там разлегся-то? й блин, только не это. Новое переселение. или перенос тела х р е н пойми но главное не это а куда именно да я лежал на земле с полными штанами обидно до слез тем более что это во второй раз как же быстро все произошло даже моргнуть не успел а б о с р прерываю склонившегося надо мной мужика в ф о р м е бойца красной армии и просто поднимаюсь сам знаю сейчас отстираюсь иду туда где в прошлый раз мылся полностью раздевшись принялся за стирку Только надо бы костер соорудить, а то на мне форма в прошлый раз долго сохла. Только подумал, как увидел д о м о к в стороне. Отлично, задело. В прошлый раз после недолгих блужданий по лесу я сдался патрулю. Ну уж хрен теперь. Ясно, что кончат меня немцы. Интересно, знания немецкого еще есть? Попробовал мысленно построить какую-нибудь фразу. Получилось. Вновь бреду со всеми по лесу. Скоро хутор будет, где немцы вырезали гражданских. Не хочу на это смотреть. Оружие бы где-нибудь взять, а то уже привык. На войне без винтовки как-то не уютно. В этот раз я не тупил, да и документы посмотрел. Слава богу, что опять под своим именем попал. Отстранился от обсуждения бойцами пути исследования, лишь ставил свои пять копеек о Бресте. Это когда один из бойцов предложил туда пойти, а я сказал, что слышал о т р а д и с т а о полном окружении брестской крепости. Вот и знакомая дорога, где меня пристрелили в первый раз. Хальт! Бежим, ребята, бежим! Бормочет один из солдат, а я вновь останавливаюсь. Ты чего встал? Беги скорее! Кричит старшина. Винтовку дайте. Зачем бежать? Их трое всего, нас больше. Откуда тебе знать? Может, их там рота целая. Удивился старшина, но уже не пытался тянуть меня в лес. Видел, говорю же, один мотоцикл, три солдата. Дайте винтовку. Я сам. Ты стрелять-то умеешь? Немного. Держи наган. Дрожим, командира батальона он. Патронов, правда, всего пять штук, но может найдем где. Пошли. Мы вдвоем со старшиной подкрадывались к кромке леса, чтобы напасть на мотоциклистов, но те нас немного опередили. Первым внезапно и з з а ближайшего куста вывалился тот самый солдат, который меня и пристрелил в прошлый раз. Я даже секунды не думал, вскинув револьвер. Блин, я даже не знаю, как им пользоваться. Просто направил его на немца. У того винтовка в опущенных руках. Расстояние между нами всего метра три. м р о ь в и н т о в к у Проговорил я на немецком тихо. Над же, как хорошо у меня выходит. Немец чуть замешкался, но все же начал поднимать ствол и направлять мою сторону. Спас, старшина. Пока немец т а р а щ и л с я на меня, тот спокойно сблизился и взмахнул своей винтовкой, тупо ударив врага в голову прикладом. Немец повалился, как мешок с картошкой. Ты чего не стрелял-то? Да я не умею. Пожал я плечами. Чего там у м е т ь Он же командирский, с с а м о взводом. Жми курок и стреляй, понял? Ага. Я повертел револьвер и пошел за старшиной. С дороги уже кричали. Немцы забеспокоились из-за пропажи своего товарища. Но куда он попёрся один-то? Бормотал один из немцев, теребя винтовку. Э, ты с ним не пошёл. Иди вот, ищи теперь. з л о ф ы р к н у л водитель мотоцикла. Пойдём вместе. Ладно, только смотри по сторонам. с т е р ш и н а лег за поваленное дерево, а я встал, укрывшись за толстым стволом сосны. Ветки хрустят под ногами немцев, но слышно, что идут медленно. Вон он! Черт, кто его? Донеслось до меня. Я, в ы с у н у в голову из-за дерева и направив револьвер на немца, ответил я вслух. Солдат вермахта даже не дернулся, он просто не понял, откуда идет голос, а я выстрелил. Знаете, мне даже как-то легче стало, когда Фриц упал, схватившись за живот. И причитая на своем лаяющем языке. Второй также не успел ничего сделать, так как старшина выстрелил из винтовки. Грохот у м н а д е л а л и дай Боже, надо улепетывать. Молодец, парень, а я уж думал ты трус. Молчишь постоянно. Штанишки были испачканы. Думал простой новобранец, салага, а ты вон как. Старшина хлопнул по плечу. Надо глянуть, что у них с собой. Может пожрать найдем. Да и мотоциклетку их столкнуть нужно, чтобы в глаза не бросалось. Пока мы возили с мотоциклом, подошли те, кто успел сбежать. Двое шустрошманали немцев, но увидев это, старшина их одернул: "По карманам не тырить, в общекотел все. Ясно, бегуны". Старшина был грозен видом, и никому не хотелось перечить. "Товарищ старшина, бензин убылить с с мотоцикла". За думчиво произнес я. "Зачем?". Не понял старшина. "Ну, вдруг костер разводить, а дрова сыры". е "Молодец, найди у фрица фляжку и сливай". На, держи. Один из парней, кто обшаривал трупы, подо мне немецкую флягу. Я без затей свернул с нее крышку и вылил содержимое. Блин, там ж е в о д к а была. в з в а л еще один боец. Он, кстати, по виду как раз любитель горячительного. Отставить. Водка сейчас не нужна. А бензин пригодится. Работай, боец. Это уже мне. Затарились мы неплохо. Уже хотели уходить, как вспомнили о недобитом немце. Просто тот неожиданно завозился, очухиваясь. о б о е ц что стоял рядом, увидел и, подпрыгнув, заорал: "Покойник встает, дури твоя башка! Какой покойник? Его просто прикладом приголубил. Вот и очнулся. Набей его. Я". Со страхом в голосе ответил парень. "А что жалко? Ну, он же без оружия. Тогда ему оружие. Он тебя быстро шлепнет. Ладно, сам сделаю. Уходим. Старшина молча прямо на моих глазах". Подошел к фашисту и вынул тесак, что недавно был прицеплен к немецкому карабину, воткнул ему в грудь. Было ли мне противно или страшно? Да нет. Как-то спокойно стало. Все-таки именно этот фриц меня тогда и убил. Я совершенно спокойно досмотрел все действия, включая д р а г а н ь е ног врага, и пошел прочь. ч у в с т в о какой-либо жалости даже мимо не пролетело. Бежали по лесу мы долго. Забрались в такой глухомань, что еле пробирались уже. Старшина скомандовал привал, и все упали. Развести огонь сил не было, стали пить и есть немецкие харчи. Было там, кстати, совсем немного, если на всех разделить, но хоть что-то. Особенно пить хотелось. Так, Воронин, обойди округу метров на триста. Я вижу много следов звериных повсюду. Скорее всего, где-то ручей есть. Ясно? Ясно. Чуть обижен о что ли? произнес худой парнишка лет в о с д т и на вид. Короткий ежик светлых волос едва пробивается, наверное, недавно только призвали. У меня, кстати, волосы длиннее будут, отросли. А у старшины лысина. Молодцов, давай костер. Если ручей найдет, портянки постирать, подмыться. А уже не жарко. Хорошо. Ответил я и пошел за дровами. Ходить далеко не пришлось, много знаете ли, в лесу дров. с у х о с т о я разнокалиберного насобирал быстро и притащив в лагерь, начал складывать костер. Тут можно без опаски жечь. Вокруг елки высоченные вековые, с воздуха дым не заметят, рассеется, а уж земли и подавно. Тут на десять метров глядишь и уже ничего не видать. Поучительным тоном произнес Таршина. Товарищ Таршина, разрешите вопрос? Спросил я, подойдя к нему поближе. Спрашивай. Где вы так немцев бить научились? Ну, немцев-то как раз и не умел, а вот узко глазах тех да пришлось научиться. На х а л х и н г о л е воевал, слыхал? Ну конечно, в а з и э т о Вот, там не ранили чуток, на финскую не попал. Вот здесь теперь с вами куркаться придется. Ты мне ответь, боец, ты ведь не из нашей части, так? Если бы я знал вообще, из какой я части? Закрыл я глаза, я очнулся только, когда меня бойцы будили. Ничего не помню, башка гудит, весь дерьме. Где я был, кто я, ничего не знаю. Ворота тебя б ы л в крови. Скорее всего, к о н т у з и л о могло и п а м я т ь отбить. Ты в документах-то посмотри. Там ведь должна быть часть указана. Точно, указана. Только я убей не могу вспомнить, что значит эти цифры. Да, й гляну. Может, знакомое что-то. Я передал свои бумаги старшине. Раньше он меня называл по фамилии, которая сам представился. Так ты у соседей был. Вместе с нами на позиции выдвигался один батальон из вашего полка. Значит, где-то рядом воевали. Вот и встретились. Ладно, бумаги береги, а то проблем будет, если потеряешь, запаришься разгребать. Старшина как будто успокоился, проверив мои документы. Конечно, его волновало то, откуда я взялся. Остальных-то он знал. Боец в о р о н н нашел воду, правда, далековато, поэтому решили костер потушить, пока небольшой был, и переместиться ближе к ручью. Интересно, а сколько так сидеть будем? Ну просохнем, отогреемся и отдохнем, а дальше как? Вот так прямо и спросил у старшины. Нужно привести себя в порядок, сообразить как-то, где мы и куда идти. Жаль карты нет. Объяснял старшина. а Немецкая что? Не подойдет? Спросил я, потому как в мотоцикле я ее нашел. Какая немецкая? Аж подпрыгнул старшина. Ну в мотоцикле была. Где она? Аж скричал старшина. Да вот. Я пододвинул немецкий ранец, что взял себе, и достал из него карту, сложенную в непромокаемый пакет. Вот же чудак ты на букву М. Что ж ты сразу не сказал, что карту нашел? Да я думал, вы видели. Я ж ее разворачивал при вас. Да я думал, ты бумаги какие-то в о р о ш и ш ь Я ж не знаю по-немецки. А ты откуда так хорошо на вражьем ш п а р и ш ь Да не помню я. Наверное учился хорошо. Уклончиво ответил я. Блин, еще привяжутся из-за знания вражеского языка. Не о т в е р т и ш ь с я Говорю же, вы вообще ни черта не помню. Слышу, как они говорят, и оказывается понимаю. Попробовал сам сказать, и получилось. Так, давай думать теперь. Место, где нас разбили, я найду. А вот дальше нужно соображать. Это уж сами, товарищ старшина. Я вам точно не помощник. Понятия не имею, где я был и когда. Так, так. Начал в о д и т ь по карте старшина Шевеля губами. Если вот этот лесной массив тот, в котором мы тебя нашли, точно. Вот озеро, то где стирались. Так, это хутор, что фашисты уничтожили. Значит, где-то тут. м ы мотоциклистов порешили и пошли на восток. Солнце светило справа, а был еще день. Ого! Присвистнул старшина. Вот это мы з а б р е л и Он а ж усы покрутил. Что такое, товарищ старшина? Да з а б р е л и мы уж больно глубоко. х р е н выйдешь? Так, завтра с рассветом выходить будем. Справа болото. Если на него выйдем, значит я все правильно рассчитал. А не утонем? Кто-то из бойцов обеспокоенных мыкнул. Не, мы ж него забираться не станем. А б о л о т о нам н у ж н о ребятки, ибо оно и выведет нас к кромке леса, далеко от тех мест, где нас могут искать. А нас ищут? Вновь тот же голос. Ты думаешь, немцы свой патруль искать не станут? На его на карте все отметках каких-то, а тут на выходе у болота ничего нет. А что такое? Сборный пункт ряд? Сборный пункт ОВ? Спросил я, прочитав пометки. Скорее всего, немцы пленных собирают в такие пункты. Ряд – это, наверное, для красноармейцев, а ОВ? Командирские, вот суки, это что, они столько захватили пленных, что лагерей пришлось кучу создавать? Мать моя, женщина! Ахнул, п о н я в весь масштаб ситуации, старшина. б о л о т о кстати, о б о з н а ч е н о как н е п р о х о д и м о е Читал я дальше пометки. И это хорошо, скорее всего, сюда не сунутся. Так, всем мыться, стираться и спать. Молодцов, первый с Ворониным на часах. Исполнять. Ясно. Ответили мы с Ворониным и пошли в разные стороны. Надо успеть помыться перед тем, как заступать в караул. Стирать я не буду, недавно стирал, и спачкаться еще не успел.